Глава 134. Сомнения Ван Дуна. Гансус холодно усмехнулся и объяснил. «К счастью для нас, у этих существ низкий IQ, иначе мы все уже были бы мертвы. Хоть у зеленоглазых и хорошее зрение, они по-прежнему остаются самыми низкоранговыми существами в Легионе Загов. Они запрограммированы для передачи изображений того, что они видели, прежде чем переключиться на режим атаки». Поэтому мы действительно можем рассматривать это как шанс для импровизации. Вы имеете в виду, что мы можем ответить хитростью на хитрость? Именно. Мы можем использовать их оружие против них же самих. Хотя мы никогда не должны недооценивать их возможности. Мы также не должны их переоценивать. Поскольку стрекозы – низшие заги. Они хоть и могут хорошо видеть и передавать информацию, но они не могут анализировать увиденное. Они не могут определить истинные или ложные данные, которые они получили, поскольку этим занимается мозг того, кто получает информацию. Услышав объяснение Гансуса, все начали понимать суть. По крайней мере, теперь они знали, что когда дело дойдет до борьбы с з е л е н о г л а з а м и вся ответственность не ляжет на плечи одного человека. Более того, разведгруппы и команды обработки данных смогут объединить свои силы для борьбы с этими существами. И, к счастью, человечество еще могло перехитрить Загов в области сбора информации. Однако вместо крупномасштабных битв против Загов в последние десятилетия велись в основном точечные бои. Поэтому обычные войска должны также сохранять бдительность и обращать внимание на этих существ, поскольку столкновение с ними может стать вопросом жизни и смерти даже в рядовой ситуации. Все кивнули. Они, казалось, усвоили на лекции Гансуса одну вещь. «Вспомните методы и действуйте спонтанно, когда сталкиваетесь с этими особыми видами загов». Ван Дун нахмурил брови в нерешительности высказаться. Однако Гансус заметил изменившееся выражение его лица. «Ван Дун, ты хочешь что-то сказать?» Он выдержал паузу и сказал, «Сэр, недавно я изучил много литературы о загах, но кажется, что часть информации в этих материалах уже устарела». и с т а л о непригодной для использования. Кроме того, большинство вещей, которые вы нам рассказывали, даже не упоминаются в учебниках. Ха. это потому, что власти Конфедерации Земли всегда заняты лишь расширением своей военной мощи, а развитию образования отводится слишком мало внимания. Я видел этих зеленоглазых загов в своё время, но кажется, будто они видоизменились. Новые меньше в размерах, приблизительно один метр длиной. Тело красного цвета, а не зелёного, как у обычного вида. В атаках они слабее, но их скорость полёта в два раза выше, чем у зелёных. На вскидку их скорость около 200 км в час. Они также довольно агрессивны, но я не думаю, что они такого же типа, что и зелёные заги». Гансус был удивлён услышанным, так же, как и все остальные в классе. Кроме того, что он был учителем, он также был специалистом в изучении этих существ и постоянно пополнял свои знания о загах. и благодаря своим товарищам всегда получал о них последнюю информацию. Далеко не каждый учитель в Ирланге обладал такой страстью к своему предмету. «Значит, ты видел их раньше?» «Я не могу сказать конкретней, но они имеют сходно внешний вид. Эти, более мелкие, очень осторожны, и они обычно не участвуют в битвах. Лично я думаю, что они могут быть теми, кто отдаёт приказы», — пояснил Ван Дун. У него не было доказательств, поскольку информация была основана на его наблюдениях во время предыдущих битв. Гансус некоторое время хранил молчание, а затем сказал. «Продолжим после уроков». Затем он попросил Вандуна сесть и продолжил лекцию о стрекозах. «Идёшь к успеху, мистер Всезнайка?» – похвалила Мася Ору. «Не, я просто везунчик». Почему-то Мася Ору не смогла до конца понять Вандуна. Совершенно не казалось, будто он выделывается и красуется. Его познание и опыт действительно были за гранью для обычных людей. Большинство учеников никогда не видели зеленоглазого Зага, не говоря уже о его меньшей версии. Тем не менее, за время их учебы все уже привыкли к его необычным выходкам. Гансус попросил Вандуна пойти с ним в его кабинет, как только раздался звонок. Очевидно, он очень хотел узнать обо всем подробней. хотя это и выходило за рамки учебного плана. «Присаживайся». Офис Гансуса был очень скромным, но на удивление содержался в чистоте и порядке. «Может, хочешь попить? У меня только вода». «Вода подойдет, сэр». «Расскажи мне об этом странном зеленом заге, которого нет в наших архивах». Гансус был очень заинтересован. Ван Дун начал рассказывать ему о том, что видел на Нортоне, и Гансус, казалось, был поражен. Это просто чудо, что ты смог там выжить. Сэр, меня давно не покидает одна мысль, но я не уверен, что здесь можно об этом говорить. Не стесняйся, в моем кабинете ты можешь спокойно говорить обо всем. У меня такое чувство, что Заги используют Нортон в качестве экспериментальной базы. В мои последние дни на Нортоне я проводил довольно много времени, наблюдая за ними. Я обнаружил, что количество их видов увеличилось, но и это еще не все. «Они также сражаются между собой. Судя по словам биологов, заги должны быть саморазвивающимися существами, но то, что я видел, больше похуже на выведенческую ферму, управляемую кем-то сверху, которая позволяет загам убивать друг друга, чтобы выжить. Помимо новых зеленых загов, было довольно много других видов, не учтенных в архиве». Гансус закурил сигарету и сказал, «То, что ты сказал, совершенно отличается от того, что мы слышали». Конфедерация провела больше года, уничтожая войска Загов, но они не встречали ничего подобного. Если сказанная тобой правда, то вполне возможно, что легион Загов замышляет что-то крупное и ужасное. Я не уверен на сто процентов, сэр, но если они действительно планируют что-то масштабное, это может значить, что их интеллект значительно вырос. Жаль это признавать, но они очень быстро эволюционируют. Однако всё, что я могу сделать в нынешней ситуации... это отправить отчет своим приятелям с расчетом на их помощь. Но не думаю, что конфедерация примет это всерьез. Понимаю. Честно говоря, то, что я видел, может быть только частью общей картины, потому что я мог передвигаться только вдоль своего укрытия, а радиус обзора был очень маленьким. На самом деле, меня беспокоит то, что все это похоже на биологическую исследовательскую станцию, раз такая небольшая территория была превращена в зоопарк из различных видов. Но в любом случае, я очень впечатлен твоей отличной памятью. Невероятно, как подробно ты все запомнил!» Похвалил его Гансус. И хотя никаких доказательств словам Ван Дуна не было, Гансус считал, что его ученик никогда не станет лгать. Гансус тоже не мог понять, почему заги напали на Нортон, ведь они залегли на дно в последние годы. И все же крупномасштабный легион и н с е к т о и д о в вторгся на Нортон и смог продержаться там всего год. Все это звучало бредово, ведь заги не настолько глупы, чтобы впустую расходовать свои ресурсы. Конфедерация Земли всегда хвасталась своей непревзойденной военной мощью, но почему-то казалось, будто они недооценивали возможности загов. Честно говоря, человечество обрело мир благодаря безупречным стратегическим решениям генерала Ли Фена в сочетании с передовыми технологиями FFC, а также богоподобным в о и н о м клинка, которые нанесли сокрушительный удар по загам в начале войны. Однако, никто не смог полностью уничтожить этих существ. Устойчивость жуков превосходила все известные формы жизни во всей галактике, так как они могли выжить где угодно, будь то крошечная планета или даже кластер метеоритов. Не говоря уже о таинственных космических ульях загов, которые могли совершать гиперпрыжки и перемещаться через пространство. И это... было еще одной причиной, почему человечество не могло уничтожить эту форму жизни. На протяжении всех этих битв люди постоянно изучали новые методы борьбы с загами, в то время как эволюция жуков все больше сосредотачивалась на противодействии человечеству. Многие люди знали, что обучение и и с с л е д о в а н и я являются величайшей силой человечества, но многие начали волноваться – вдруг заги приобрели те же способности, что и они? д а галактика действительно была бы обречена. «Моя память тут ни при чём, сэр. Мне просто приходилось использовать некоторых из них для своих фрикаделек, ведь на Нортоне нечего было есть. Со временем я просто переходил на другой вид, ведь невозможно долго есть одно и то же», сказал Ван Дун, смутившись, когда это произнёс. Гансус был стойким человеком, но от слов Ван Дуна у него по спине пробежал холодок. «Эти монстры были съедобными?» с ног Ты действительно что-то с чем-то. Я думаю, тебе лучше не говорить об этом в открытую, потому что конфедерация все еще слишком занята самовосхвалением, а твои заявления могут спровоцировать кого-нибудь из них, не говоря уже о том, что ты еще и один из выживших в том инциденте. Я понимаю. Спасибо, сэр. Можешь идти. Помни, сынок, оставайся на чеку. Все, чему ты научишься сейчас, может в будущем сослужить тебе хорошую службу. «Да, сэр!» Гансус почувствовал удовлетворение, глядя вслед уходящему Ван Дуну. Изначально он решил отойти от войн и стать учителем, потому что устал от постоянных перипетий. После победы над последними силами Загов в Солнечной системе он ожидал покоя хотя бы на несколько десятилетий, но он точно не ожидал, что эти существа восстанут из собственного пепла менее чем за десять лет. Гансус погрузился в мысли, покрутил запястьями и задался вопросом: остался ли он таким же стойким, как прежде? Человечество было соткано из достоинств и недостатков. Ни один человек не был совершенен без каких-либо слабостей, и противоречия всегда были сутью жизни. После раздумий Гансу с решил взяться за о т ч е т который он упоминал не так давно. Он решил послать предупреждение, поскольку в конфедерации были ещё люди, готовые его выслушать. По иронии судьбы, ни один человек не был бы доволен жизнью в гармонии. В течение нескольких лет мира прежние силы, возглавляемые пятью домами и новым военным правительством, не могли взглянуть многим проблемам в лицо, и в итоге спровоцировали экономические конфликты и борьбу за власть. Ван Дун, покинув кабинет Гансуса, получил по Скайлинку сообщение от Саманты. От нее ничего не было слышно с тех пор, как он вернулся с Бернау. Однако он ничего и не ждал, зная, что Саманта была занята подготовкой к масштабному турниру против Кайпо. По-видимому, ей нужно было что-то объявить насчет программы подготовки. Когда Ван Дун зашел в кабинет, Мася Ору и Ван Бэнь уже были там и с улыбкой встретили его. Вскоре к ним присоединились Тита, Киару и остальные. Это были те же 10 человек, принявшие участие в турнире против Бернау. Похоже, Саманта решила положиться на ту же команду. не внося никаких изменений. Участники от Кайпу, несомненно, будут гораздо сильнее, чем элита Бернау. Последние годы Бернау продолжила бросать им вызовы, но они всегда заканчивались поражением. Хотя самые лучшие уникому Бернау, вроде Апача, могли выиграть раунд другой, Кайпу всегда был наголову сильнее. И при всем при этом ходили слухи, что в предыдущих турнирах они даже не выставляли своих лучших кандидатов.